15. Мэр Меклен Интересно, существует ли такое понятие, как «переустать», когда организм отказывается от долгожданного отдыха, потому что уже не верит в эффективность меры, которую так часто откладывают? Вечер был долгим. Джек убедился, что страшнее гостеприимных хозяев в самом деле ничего нет. Мэр Меклен, градоначальник Амра в четвертом поколении, оказался суетливым толстячком, не слишком высокого роста и с постоянно потеющей лысиной. Каждые полчаса слуга подносил ему свежий кружевной платок, чтобы промокнуть выступающие капли. Жена его, Мирелла, была под стать супругу, пухленькая, миловидная, очень разговорчивая и смешливая. «Какое счастье, какое же счастье, что один из моих людей, который раньше служил в замке в Элмуре, узнал вас на ярмарке!» «То и дело», — повторял мэр, обращаясь к Самире и вертясь вокруг нее, словно вытанцовывал вальс. Как только они ступили на порог большого дома, началась суматоха. Слуги, которых Джек так и не смог сосчитать, носились вокруг, пытаясь угодить гостям. Сначала ему понравились внимание и забота, но вскоре от суеты закружилась голова. Гостей проводили в круглый обеденный зал, где, несмотря на поздний час, им был подан восхитительный ужин с пятью переменами блюд. Джек никогда не упускал возможности вкусно поесть и считал это одной из главных радостей в жизни, однако, когда очередь дошла до десерта, охлажденного сливочного крема с ягодами, он мог уже только вяло ковыряться в тарелке ложкой. «Какой невероятный рассказ!» — Мирелла хлопнула в ладоши. «Побывать в другом мире, повидаться с отцом!» Под аккомпанемент восторженных комментариев Самира коротко поведала о путешествии. Из этого рассказа Джек к своему изумлению узнал, что после возвращения принцесса решила посетить знаменитую ярмарку в Амре, где познакомилась с самым настоящим рассказчиком из Корфа и его друзьями. Хотя комната была просторная, а слуги открыли все окна, внутрь проникали надоедливые мошки, но нежеланный свежий воздух. От вкусной еды тошнило, а приятное поначалу внимание начало душить. С трудом удавалось сдерживать порыв вскочить из-за стола и сбежать. К счастью, новые друзья принцессы меньше интересовали Меклина и его жену. Им досталось минимальное, соответствующее нормам вежливости количество вопросов, на которые можно было отвечать междометиями. «Многие еще помнят Сэма Маршала», — протянул мэр, промокнув выпучканные кремом губы белоснежной салфеткой. Джек подумал, что у хозяина дома наверняка повышен холестерин, и ему бы пора начать употреблять поменьше жирного. Мэр, в свою очередь, как раз попросил добавки. Они с женой наслаждались ужином и самими собой, слушая в основном тоже самих себя. При упоминании отца Самира напряглась и зыркнула на Грейс, но та вела себя безукоризненно отстраненно и интересовалась лишь содержимым тарелки. — Он неожиданно появился здесь и так же стремительно исчез, — рассуждал мэр. — Что поделаешь, что поделаешь. «Каждый человек принадлежит своему собственному миру и своей стране». «Исчез, но не бесследно», — подмигнула Самире и расхохоталась, словно шутка была крайне удачной. Мэр Меклен разорвал на две части сдобную булочку и принялся макать в остатки крема. «И все же это в очередной раз доказывает важность закона», — продолжил он. К нам не так часто заглядывают гости из других миров, к счастью. Хм, хм. В войне они не участвовали и границу не пересекали, поэтому закон на них как бы не распространяется. Но стоило бы и для таких случаев предусмотреть некоторые правила. Вы так не считаете? Никто так не считал, но мэр Меклин, похоже, не нуждался в слушателях. «Ведь это совершенно чужие люди!» — воскликнул он. — Которые подчиняются другим порядкам, другим законам, которые могут нанести непоправимый ущерб. — Например, зачать ребенка? — вставила Грейс. И звон ее голоса стал эхом для о край тарелки приборов. Хозяин дома как раз засунул в рот слишком большой кусок булочки и закашлялся. — Вы совершенно правы, — продолжила Грейс еще громче. Предостерегающие взгляды Самиры, казалось, только придавали ей уверенности. Столь возмутительные преступления нельзя совершать и прощать. Не хотите ли принять еще пару законов? Можно даже придумать войну какую-нибудь. А что, надежный, проверенный способ?» Джек почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев и смиренно замер в ожидании бури. Но веселья не случилось. Обменявшись тревожными взглядами с женой, мэр замялся, суетливо заизвинялся и перевел тему. Он напомнил, что счастлив быть дальним родственником Самиры, так как является племянником её дедушки, только весть о родстве Самиру почему-то не обрадовала. "А наш сын Клэнси сейчас служит личным помощником Саймака», — с гордостью вставила Мирелла. "Вы когда доберётесь до Эвмура, поцелуйте его за меня". "Непременно", ответила Самира. Она всё оглядывалась по сторонам и рассматривала стены. Джек не сразу понял, что по привычке, приобретенной в другой реальности, она ищет там часы. До рассвета оставалось всего ничего, когда хозяева приказали убирать со стола и разрешили почетным гостям пройти в их комнаты. Каждому были выделены отдельные просторные покои. Улыбающаяся, но заметно уставшая девушка провела Джека в большую комнату, пестрящую салатовыми и желтыми цветами. В центре разместилась массивная кровать, увенчанная тяжелым балдахином. Девушка предложила приготовить Джеку постель и помочь ему раздеться, но он вежливо отказался и отослал ее спать. Вот он, долгожданный отдых. Мягкая постель, плотные шторы, которые помешают солнцу разбудить его слишком рано. Джек застыл, не решаясь подойти к кровати. Вместо этого — Он направился к большому шкафу с пятью дверями и принялся открывать их все по очереди. Внутри обнаружились аккуратные стопки красивой и качественной одежды — брюки, куртки, пояса, сумки и нижнее белье. Последнее Джек переворотил, выбрал для себя несколько самых приятных вещей и, смущённо осмотревшись, засунул их в собственную сумку. Последние дни не всегда получалось помыться и привести себя в порядок, поэтому Джек стал трепетнее относиться к сменному нижнему белью. Верхняя одежда его не интересовала. Джек слишком привязался к старой куртке Сэма Маршалла. Другое дело рубашки. Каким разнообразием тканей, красок и фасонов в этом мире изобиловали мужские рубашки? Джек вывалил на кровать всю стопку и стал прикладывать их к себе, смотрясь в зеркало. «Раз они здесь лежат, то предназначаются для меня?» — спросил он у зеркала, отметив, что мятный оттенок выгодно подчеркивает цвет его лица. Но радость Джека померкла. Чем я занимаюсь? Глубокой ночью после тяжелого дня верчусь перед зеркалом и примеряю наряды. И разговариваю сам с собой. Хорошо, что нет свидетелей моему падению. Он скомкал одежду и бесформенной кучей засунул ее обратно в шкаф. Посидев на кровати, Джек понял, что, вопреки здравому смыслу, уснуть ему не удастся. Он снова встал и вышел в коридор. Вокруг было темно и тихо. Все, наконец, улеглись. Держась рукой за стену, Джек прошёл немного и остановился перед дверью, за которой некоторое время назад скрылась Грейс. С облегчением он заметил внизу тонкую полоску света, поэтому без колебаний постучал и сразу вошёл. Эта комната была не такой пёстрой. Здесь преобладали спокойные оттенки фиолетового. Грейс сидела на мягкой скамеечке у окна и поочерёдно нажимала на все кнопки плеера. «Не работает?» — спросил Джек участливо. Она покачала головой и вытащила наушник. Единственная зажжённая свеча на подоконнике мягким сиянием окаймила её волосы, скулы, изгиб шеи и плеч. «Тоже не спишь?» — Джек закрыл за собой дверь. «Представляешь, весь сон куда-то улетучился. Хотя, когда я поднималась сюда по ступенькам, думала, что отключусь от одного вида подушки». Она тихо рассмеялась, но Джека не так легко было провести. Даже при тусклом освещении он сразу заметил ее красные припухшие веки. Скамеечка под окном была рассчитана на двух человек, и свободное место оказывало сейчас на Джека куда большую силу притяжения, чем самая мягкая кровать. Он подошел и сел рядом с Грейс. За окном было темно, разглядывать нечего. Уделив немного внимания трепещущему огоньку свечи, Джек позволил себе рассмотреть Грейс теперь с близкого расстояния. «Твоя прическа выглядит иначе», — заметил он, и рука дернулась в невнятном жесте к собственной голове. «Это Мирелла сделала», — ответила Грейс, почему-то поежившись. «Она принесла мне ночную рубашку, а я в это время как раз пыталась причесаться. Она помогла, заплела косу, сказала, что мне так пойдет». «Тебе идет», — подтвердил Джек. «Ты красивая», — Грейс кивнула. «Да, прости, я знаю, что тебя это напрягает». «Если он спросит разрешения остаться здесь и понаблюдать, как она спит, это прозвучит очень странно». «Почему ты плакала?» — спросил Джек. «Я просто устала», — ответила Грейс. «Ты плакала от усталости?» «Я скучаю по отцу». Это было самое страшное, что Джек мог сейчас услышать. Он готов был сам подвергнуться любой конфронтации, отшутиться, подготовил несколько забавных историй. Все это оказалось не в тему и Джек почувствовал себя безоружным перед войском свирепых захватчиков. У него был только один шанс. «Я тут купил кое-что на ярмарке». «Камень, который читает мысли?» Грейс немного оживилась. «Мне Тони рассказал. Дай посмотреть». Джек отмахнулся. «Он не работает. Ерунда какая-то. Я о другом». Все это время он сжимал в руке за спиной музыкальную шкатулку, а теперь решился и аккуратно поставил ее перед Грейс на подоконник. «Что это?» Грейс подвинулась ближе и осторожно потрогала крышку, как будто та могла внезапно распахнуться и выпустить пугающую игрушку. — Это музыкальная шкатулка, — пояснил Джек и тут засомневался. — Я надеюсь, что музыкальная. Мне так сказали. — Какая красивая! — Грейс обвела пальцем цветочный рисунок. — Можно я открою? — Можно, — Джек улыбнулся. — А если все проснутся? — Плевать! Грейс скорчила смешную гримасу, совсем как в детстве, когда она собиралась проказничать, и стала медленно поднимать крышку. Они вместе так низко наклонились к шкатулке, что чуть не стукнулись лбами. Было тихо. Каждую секунду, каждый дюйм, Джек, затаив дыхание, ждал, что заиграет музыка. Он надеялся, что это будет тихая приятная мелодия, под которую обычно приятно целоваться. Минуту спустя крышка лежала рядом на подоконнике, А Джек убедился, что купил самую тихую музыкальную шкатулку в мире. «Не расстраивайся», — Грейс ободряюще погладила его по руке, — «она всё равно мне очень нравится». «Да уж», — Джек скривился. Он ещё раз поднёс бесполезный подарок к уху, но не услышал ни звука. «Ладно, музыка, но можно было поместить в шкатулку хотя бы крошечную фигурку балерины». Очевидно, дизайнеры сувениров в этом мире имели иное представление о красоте, раз заполнили дно коробочки странно пахнущей смесью из влажной земли и мха. «Может быть, она только ночью не работает?» — предположила Грейс. «Чтобы не нарушать общественный порядок», — буркнул Джек. «Прости меня». Грейс улыбнулась. «Если столь бестолковый подарок помог ей отвлечься от грустных мыслей, будет ли всё ещё уместным поцелуй без музыкального сопровождения?» «Я определился», — сказал Джек. «Я принял решение и не стану больше его менять». Грейс закрыла шкатулку, положила ее себе на колени и накрыла сверху ладонями. «Ты прав. Пора спать», — ответила она. Джек дернул головой. «У некоторых народов кивок означает отрицание, а мотание из в сторону — наоборот, согласие. Любопытно, есть ли такая страна, где движение похоже на последнюю конвульсию сломанной шеи, передаёт какую-нибудь внятную эмоцию. Он встал и, не поворачиваясь, потопал к выходу, пока не уперся поясницей в дверную ручку. Грейс тоже медленно поднялась и сделала несколько шагов, остановившись между ним и уже приготовленной ко сну постелью. — Спокойной ночи, — спросил Джек, крепко сжав дверную ручку онемевшими пальцами. — Спокойной ночи, — ответила она. Грей казалась, что на нее опустилась тяжелая гранитная плита. Припечатала ее к земле и не дает шевелиться. В голове гудела. Темнота сменялась вспышками света, от которых появилась нестерпимая резь в глазах. Один и тот же сон измучивал ее снова и снова. Джек застывает на пороге. Она ждет, что он вернется. Но он уходит. Потому что она сама виновата. Каждый раз ждет. Каждый раз уходит. «Сама виновата, дура!» Грейс тихо всхлипнула. «Этот сон будет преследовать ее всю жизнь. Она совсем не отдохнула, но так ждала, когда утро положит конец страданиям. Может быть, в следующий раз он останется. Но ведь он всегда уходит. Дура!» Грейс попыталась вдохнуть больше воздуха, но он словно сгустился и не мог наполнить ее легкие. Воображаемая гранитная плита становилась все тяжелее если бы только избавиться от нее, хотя бы повернуться на бок и почувствовать щекой прохладную ткань наволочки. Грейс верила, что на самом деле не спит, что не сны, игра воображения терзает ее. Она готова была встать хоть сейчас, если бы только смогла пошевелиться. Приоткрыв рот, Грейс со свистом втянула воздух, но горло обожгло. Наверное, в доме пожар. Как жаль, что он сгорит совсем, ведь хозяева такие приятные люди. Она пыталась звать на помощь, но не могла выдавить из себя ничего, кроме слабых стонов. А Джек снова и снова уходил, оставляя ее в одиночестве бороться с агонией. Прежде Грэйс не задумывалась о смерти и том, на что она похожа. Сейчас она почти не сомневалась, что проживает последние минуты жизни. — Джек, дорогой! Пора поесть немного, отдохнуть. Он почувствовал мягкое прикосновение к плечу, но не обернулся. Как и вчера, золотистый свет от свечи на подоконнике обрисовывал контуры лица Грейс, наполнял бликами ее волосы и дрожал на кончиках ресниц. Все так же, как прошлой ночью. Только сегодня Грейс тихо лежала в кровати и не подавала иных признаков жизни, кроме чуть слышного дыхания. На первый взгляд она казалась здоровой. Жара не было, сердце билось ровно, на щеках даже проступал румянец. Когда утром Грейс не пришла к завтраку, никто ничего не заподозрил. Мэр Меклен пошутил, что теперь уж девушка выспится на несколько дней вперед и наберется сил для путешествия. Когда Грейс не смогли разбудить днем, Джек забеспокоился. Он заглянул к ней, пощупал холодный лоб, Проверил пульс и убедил себя в том, что Грейс просто сильно устала. Скорее всего, это побочный эффект от чая, который они пили на ярмарке. Тридцать часов без сна не могут пройти бесследно. Ближе к вечеру Джека начало потряхивать. С каждым бесконечно долгим часом паника все больше поглощала его. Вот уже полночи Джек сидел на полу у кровати. Как глумливо вселенная толкует желание. Теперь он мог сколько угодно смотреть, как Грейс спит. Время от времени Джеку казалось, что ее веки шевелятся, но это было только игрой света. Он в очередной раз проверил пульс, убедился, что сердце бьется ровно, прикоснулся губами к прохладному лбу, послушал дыхание. Джек отодвинул одеяло и осмотрел ее шею и грудь, потом ладони, руки, ноги до колен. Кожа была чистой, гладкой и привычного цвета. Как доктор Джек больше ничего не мог сделать — Как обычный человек, он хотел кричать и ломать мебель вокруг. «Может, поспишь немного?» «Ах да, Мирелла еще здесь». Она смотрела на него с материнским сочувствием. «Я в порядке. А вы не знаете, где Тоня? В своей комнате?» «Они с принцессой на террасе. Тоже еще не ложились спать». «А можно их позвать?» Сквозь пласт сражающихся между собой апатии и нервного срыва прокралась тень неловкости перед хозяйкой дома, Но сам Джек боялся даже отвернуться. Не прошло и минуты, Джеку так показалось, как Тони с Самирой тихо вошли в комнату. Он почувствовал, как рука друга сжала его плечо. «Ничего?» — спросил Тони. Джек накрыл Грейс одеялом до подбородка, потом снова отвернул его, не понимая, холодно ей или жарко. «Почему она ничего не делает?» — взорвался Джек. Самира уставилась в окно, хотя Джек точно знал, что в ночной темноте там абсолютно нечего искать. «Она тоже переживает», — начал было Тони, но Джек нетерпеливо перебил его. В схватке эмоций победила злость, потому что злость сильнее всего стремилась вырваться наружу. «Она не переживает», — процедил он. «Ты ведь слышал? Они посторонние друг другу люди». «Это не так», — снова попытался Тони. Джек был упрямым. Он сжал пальцами запястье Грейс, чтобы непрерывно чувствовать ее пульс. Ей нет никакого дела. И тебе тоже. Можете убираться отсюда оба. А он останется и будет ждать. Неизвестные болезни имеют одно преимущество. Они могут внезапно и бесследно исчезнуть там, откуда появились. Или же от них умирают. Грейс следовала за маленьким зеленым огоньком. Теперь она осталась одна. Джек больше не приходил, хоть ей и чудилось его присутствие. То приближаясь, то вновь отдаляясь, огонек вел ее по узкой закрученной лестнице куда-то вниз. Ступеньки разной ширины и высоты были неудачно сконструированы, требовались запредельные усилия, чтобы не потерять равновесие. Тело все еще тяжелое, гранитная плита полностью поглотила ее. Где-то глубоко в подсознании Грейс понимала, что на самом деле не способна даже пальцем пошевелить, но все же она как-то умудрялась следовать за зеленым огоньком по неровным ступенькам. Странное, противоречивое ощущение. а еще с толку, что помимо самой лестницы вокруг ничего не было. Грейс попыталась нащупать стену, но только потеряла время. Рука нашла лишь пустоту, а путеводный огонёк успел улететь на несколько пролётов вперёд. Интересно, куда они направляются? Грейс отпустила страх. Как только они с огоньком достигнут цели, станет легче, наверное. Лестница внезапно закончилась, и Грейс оказалась в небольшом, но уютном домике, состоявшем всего из одной комнаты. Здесь было только самое необходимое — Стол со стульями, кровать, камин и одно окно, завешенное плотной шторой. Грейс здесь понравилось, а Ганьку, наверное, тоже, раз он завис под потолком. Останемся? спросила Грейс и присела на кровать. В тот же миг ее проводник исчез, растворившись в воздухе. Хорошо, больше не надо никуда идти. Она с ногами залезла на одеяло и хотела уже завернуться в него, словно в кокон, как в дверь постучали. Грейс притихла и затаилась, но стук не прекращался, остановился всё настойчивее. — Хм, ну, входите. Деревянная дверь со скрипом отворилась, на пороге появилась Самира. — Почему так долго не отвечаешь? — с лёгким упрёком спросила она и, пройдя в комнату, уселась рядом на кровать. — Привет, Сэмми, — приветливо сказала Грейс. — Здравствуй, как ты себя чувствуешь? Грейс почесала кончик носа. — Немного странно. «Мне кажется, я умираю». Самира огорчённо вздохнула и нахмурилась. «Это плохо. Мне это не нравится». Грейс это тоже не слишком нравилось. Но что она могла поделать? «А что ты здесь делаешь?» спросила она, пытаясь поддержать непринуждённую беседу и отвлечь Сэмми от грустных мыслей о смерти. «Я пришла к тебе». откуда ты знала, что я тут?» «Я не знала. Я нашла тебя». Самира снова вздохнула и погладила Грейс по руке. Карниз со шторой, которая завешивала окно и защищала комнату от солнечных лучей, шумно рухнул на пол, оставив большую дыру в стене. — А что это за место? — снова спросила Грейс. — Не знаю, это ты его выбрала. Самира крепко сжала ее пальцы своими. — Я? — Грейс недоверчиво хмыкнула. — Странно. Никогда не была здесь раньше. — Это твое убежище? зрительно ненадёжное убежище. Разваливается на части. Одна ножка стола надломилась, и он закачался. «Может быть, тогда уйдём отсюда?» Грейс не понравилась эта идея. «Нет», — сказала она и принялась подгребать под себя одеяло. «Я и так уже долго шла. Я устала. Я хочу остаться здесь». Самира отвернулась и задумалась — Под ее взглядом провалилась доска пола, а вслед за ней еще одна. Есть ведь и другие хорошие места, сообщила Самира как бы сама себе. Я могла бы отвезти тебя туда. Грейс замотала головой. А этот твой огонек был зеленый такой. Он привел меня сюда. Нет, не мой. У кровати, на которой они сидели, сломались сразу все четыре ножки, и девушки рухнули на пол. Грейс начала смеяться, но тут же спохватилась и попыталась выдернуть руку из крепкой хватки Самиры. «Я хочу, чтобы ты ушла», — сказала она грозно. Самира замотала головой. Тогда Грейс вскочила с кровати и потащила её к двери, перепрыгивая по немногочисленным уцелевшим доскам. «Интересно, что будет, когда пол совсем исчезнет?» «Или ты пойдёшь со мной, или я останусь здесь», — заявила Самира. «Нет», — Грейс толкнула её. «Я не хочу быть здесь с тобой! Уходи!» Самира прищурилась и влепила Грейс звонкую пощечину. «Я останусь! Ты уйдёшь!» Дверь со скрипом слетела с петель. Грейс попыталась вытолкать Самиру наружу, но та упрямо вцепилась пальцами в дверной косяк и уселась на пол прямо у порога. «Хорошо!» Грейс опустилась рядом. Она очень устала. Бессмысленная борьба забрала последние силы. В центре комнаты, там, где стояла кровать, обвалилась крыша. «Может, вместе уйдем отсюда?» — тихо спросила Самира, без особой надежды в голосе. Наверное, она и не ожидала, что Грейс откликнется на зов. Уселась поудобнее и оперлась спиной о стену. «Зачем мне это?» «Нас ждут?» Грейс резко мотнула головой. «Меня никто не ждет», — шепотом поведала она. «Это не так», — мягко возразила Самира. «Ты целовалась с Джеком?» Самира вздрогнула. «Откуда ты знаешь? Я всегда знаю, когда Джек целовался с кем-то. Ну или спал». Грейс вздрогнула. «Он спал с тобой?» «Нет». «Значит, просто целовался. Я всегда знаю. Да. Он после этого выглядит по-особенному. А еще у него был твой запах». Грейс так сильно хотелось вернуться на мягкую кровать и закутаться в одеяло, Но теперь там не было места из-за огромного куска крыши. Я сама поцеловала его. Самира в отчаянии стукнула кулаком по полу. В этом месте образовалась дыра, от которой стали расползаться трещины. Джек хорошо целуется, задумчиво протянула Грейс. Она попыталась улечься прямо тут, но Самира схватила ее за плечи и вернула в вертикальное положение. Тебе понравилось? Ты его любишь? Шепотом спросила Самира. — Наверное, ответ на этот вопрос лишит ее остатков сил. — Это хорошо. — Тогда Сэмми придется разрешить ей поспать. — Не знаю. Грейс беспомощно развела руками. — Это хроническая боль. Она так долго со мной, что я уже не понимаю, то ли я привыкла, то ли боль притупилась. — Может быть, нужно сказать ему? — посоветовала Самира. — О, он знает. — заверила Грейс. — Хоть и притворяется глухим всякий раз. Оконное стекло разлетелось в дребезге, засыпав осколками то, что осталось от комнаты. — Пожалуйста, давай уйдём! — Самира придвинулась поближе и попыталась взять её за руку, но Грейс отшатнулась. — Я не могу! — захныкала <захлыкала> она. — Почему? Грейс ещё раз попыталась лечь, но ей снова не позволили. — Потому что это не нужно. — Почему? — Сэмми глупая, она не понимает очевидные вещи, потому что меня вообще не должно быть! — изо всех сил крикнула Грейс. Самира влепила ей еще одну пощечину. — Если бы не я, — уже тихо продолжила Грейс, потирая щеку, — все были бы намного счастливее. Отец был бы счастлив, и ты тоже, потому что он был бы у тебя, твоя мама. Без меня было бы лучше, понимаешь? Она так хотела, чтобы Сэмми поняла, но та упрямо замотала головой. — У меня было чудесное детство, — сказала Грейс. — Отец замечательный, он любил меня, он всё для меня делал. Он одновременно мой наставник и самый лучший друг. Я очень тоскую по нему. Иногда, редко, но ну, я помню все эти моменты, он странно смотрел на меня, как-то по-другому. Я хорошо понимаю его. Безошибочно угадываю настроение, знаю, когда нужно пожалеть, рассмешить, когда накормить чем-то сладким, а когда просто оставить одного, но я только теперь смогла разгадать, что таилось в том его взгляде. — Что? Грейс показалось, что ее разум слишком проясняется, и это ей не понравилось. — Сожаление. Он жалел о другой жизни, которой лишился из-за меня. — Сэмми. Уходи. Самира кивнула. Смотри, что у меня есть. Она достала из складок юбки что-то сморщенное совсем несимпатичное. Что это? спросила Грейс, нерешительно протянув руку. Это финик. Там ещё орешек внутри, ответила Самира. Тот самый? Ага. Грейс скривилась, ожидая почувствовать от испорченного сухофрукта кисловатый запах брожения. А почему ты его не съела? «Это ведь был подарок от тебя», — Самира сжала финик в кулаке. «Он не испортился. Я умею делать магию, помнишь?» А на уцелевшие доски пола кто-то, очевидно, наложил обратную магию. Он начал стремительно стареть, лак потрескался, дерево иссушилось и рассыпалось в пыль. «Твой подарок гораздо интереснее», — ответила Грейс и нашла в волосах заколку в форме кленового листика. С того самого вечера в библиотеке она ни разу не снимала её. «Что это у тебя на голове?» — спросила Самира. «Заколка? Ты же сама мне её...» «Нет, твоя прическа!» «Мне разве не идёт?» — Грейс уязвленно надула губы. «Очень!» — рявкнула Самира и вновь вернулась к тайнику в складках своей юбки. Что-то больно стукнуло Грейс по плечу. Это обломки стены, мебели, будто подхваченные вихрем, закружились вокруг. Тихо, но изощренно ругаясь, Самира выискала маленький острый нож. «Пообещай мне одну вещь, Грейс», — прошипела она. «Хорошо. А что именно?» Самира сжала в кулаке часть ее искусно заплетенной косы и одним движением отрезала ее. «Пообещай, что больше никогда и никому не позволишь дотрагиваться до твоих волос». Джек еще не видел Самиру такой злой. С ножом в одной руке и отрезанными волосами Грейс в другой она бормотала себе под нос непонятное ругательство. Утро еще не совсем наступило. Солнце только показалось из-за горизонта, а свеча на подоконнике уже догорела. Яркая вспышка, с которой сгорела коса Грейс и стягивающая ее лента, ослепила Джека. В руке Самиры не осталось и горстки пепла, только несколько золотых пылинок. Тихо простонав что-то, Грейс медленно открыла глаза, повертела головой и села. «Тут потолок на месте», — пробормотала она. «Так гораздо уютнее».